Глава 15. Драконы мрачно между собой переглянулись. А мне захотелось поскорее решить вопрос с сестрой. А то начну еще загоняться по поводу всего случившегося. Может быть, они и правы, и все это влечение всего лишь эксперимент, и после ритуала все мои эмоции исчезнут, а я потом со смехом буду все это вспоминать и когда-нибудь встречу свою настоящую истинную пару. А эти приключения и жаркие ночи с драконами останутся в моих воспоминаниях. Только почему же сейчас-то так плохо, что хочется в голос выть? Встав с дивана и преувеличенно бодро улыбнулась. «Предлагаю начать с моей сестры. Необходимо прямо сейчас ее спасти, потом все остальное». Сначала клятва. Тут же сориентировался Тин. «Мы поклянемся друг другу, что обоюдно исполним все обязательства, и только после этого поможем тебе спасти твою сестру». «Хорошо» кивнула я, клятва-то клятва. Все три дракона поклялись, что исполнят все три моих желания, а я в ответ поклялась, что на ритуале по разрыву истинной связи не сдам назад. Все прошло в штатном режиме, и выдохнув, я решила поторопить драконов. «Орис, предлагаю полететь на твоем аэрофилте. Я покажу, где находится моя сестра, и вы поможете мне ее освободить». «Без проблем», — ответил красный дракон. «Мой транспорт стоит на заднем дворе. Можем хоть прямо сейчас полететь». «Тогда показывай, куда идти». Посмотрела я на мужчину. «За мной», — ответил он. И пошел к другому выходу из своего дома. Мы вышли через черный выход, и я увидела тот самый летательный аппарат, в котором мы с красным драконом буквально несколько дней назад неплохо проводили время. Я громко сглотнула, слишком громко, что даже Орис услышал и посмотрел на меня, обернувшись, а его глаза загорелись красным светом. Интересно. Но через несколько мгновений он резко отвернулся и, вытащив пульт управления, разблокировал аэрофилд. «Мы тоже полетим внутри». Услышала я за спиной голос черного дракона, и он, обойдя меня, быстро уселся на пассажирское сиденье. Тин проследовал за брирдом. Орис почему-то приподнял брови от удивления, но я не стала задумываться над этими странными телодвижениями. Хотелось бы сконцентрироваться на сестре и ее освобождении, но вместо этого почему-то в голове возникли горячие сцены во главе со мной и красным драконом внутри Аэрофилта. Быстро сев рядом с водителем, я пристегнулась, и мы наконец-то взлетели. Я указывала направление по старинке, рукой. И пыталась выбросить из головы всякие непотребства, но почему-то получалось очень слабо. Низ живота начала тянуть, щекам стало жарко, да еще и машина наполнилась странными мускусными запахами. Ласка. Протянул Орис и посмотрел на меня горящим красным светом глазами. Прекращай возбуждаться и нас возбуждать, мы же прекрасно чувствуем твой запах. Ничего не могу с собой поделать. Пожалуй, я плечами отвернувшись от дракона с преувеличенным интересом посмотрел в окно. Открой окно, хриплым голосом сказал Тин. Я же не железный. Тогда терпите, будет прохладно. Выдохнул красный дракон и открыл верх у аэрофилта. Стало очень шумно и очень холодно, но ну, хоть возбуждение исчезло, так что все молча терпели неудобства. Через пару часов мы долетели до побережья, а затем я указала направление на остров, где жила сестра. Осталось пролететь совсем немного, по воздуху, да еще и с такой скоростью не больше часа. Я с нетерпением смотрела вперед, и когда мы приблизились, то не сразу поверила своим глазам. Спустя несколько мгновений Орис спросил. «Ты уверена, что это тот самый остров?» «Дом» прошептала я. «Он разрушен. Как будто кто-то потоптался по нему». «Снижайся», — резко сказал Брирт. «Посмотрим, что там, может, твоя сестра не пострадала. Рано паниковать». Орис приземлился на ту самую террасу, на которой я совсем недавно валялась в виде дракона. Пожалуй, только она единственная не пострадала. Зато все остальное... Я выпрыгнула из машины, и благо верх был открыт и кинулась горящим руинам в поисках сестры. «Мрая!» громко закричала я, пытаясь высмотреть хоть что-то и заодно продумать, как разобрать весь этот завал, но из-за страха за сестру в голове был только туман. «Ласка!» — крикнул Бриерт. «Отойди в сторону, мы попробуем осторожно разобрать обломки». Я беспомощно оглянулась на дракона. «Давай!» Он оказался в двух шагах от меня. «Иди к Арафюту, ты намешать будешь!» Кивнув, Я отошла, куда меня попросили, встав рядом с летательным аппаратом Ориса, стала наблюдать за тем, как все три дракона, объединив свои усилия, применили сырую магию воздуха. В жизни ничего подобного не видела, все куски дома очень медленно и осторожно начали подлетать в воздух, и так там и оставались. Я же, закусив губу, обняла себя и внимательно рассматривала обломки. Спустя где-то минут 30 драконы смогли поднять в воздух абсолютно все обломки дома, докопавшись до входа в подвал. Я ринулась к зияющей черной дыре, не обращая внимания на крики драконов в надежде найти спрятавшуюся сестру там. Краем глаза заметила, что все обломки дома полетели в океан. Когда уже подбежала ко входу в подвал и увидела лестницу, ведущую вниз, начала сразу же спуск. Быстро спустившись по винтовой лестнице, я нашла оторванную дверь в сокровищницу. Горы золотых монет и украшений валялись прямо на полу. «Мрая!» Крикнула я, и уже понимаю, что сестры тут нет. Но на всякий случай я решила пробежать по сокровищнице и поискать еще один лас, и он нашелся в полу в другом конце комнаты. Заметив, что драконы замерли на входе, с удивлением рассматривают горы сокровищ, я крикнула им «Тут еще лас!» и полезла в открытую крышку в полу. «Ласка, стой! Там могут быть смертельные заклинания!» Услышала я голос Бриерда за спиной, но было поздно, я уже спустилась по лестнице и заметила еще одно помещение. Здесь уже был не такой беспорядок, как на первом этаже. Сундуки с артефактами, которые опять же небрежно лежали в кучах, но заметно, что они были более-менее рассортированы. Я побегала по помещению, но больше выходов не нашла, как и сестру. Драконы, спустившись вниз, разошлись по сторонам и начали ходить и трогать стены. А Бриерд еще и артефакты вытаскивать и рассматривать. Тут огненные боевые. Пробормотал он, осторожно беря артефакты из следующего сундука. «А это бытовые». «Думаете, внутри может что-то быть?» С надеждой спросила я мужчин. «Пока ничего не чувствуем». Хмуро ответил Орис. "Ласка", Ко мне подошел Тин и с тревогой заглянул в глаза. «Это сокровищница лазурного дракона. Скорее всего, детская. Иначе бы он не оставил ее в таком виде. Ну все же, мы не имеем права тут находиться. Надо уходить». Я со злостью посмотрела на мужчину. «Вы поклялись, что поможете мне освободить сестру». Я тут нет», — ответил Бриерт. «Я не чувствую здесь живой энергии». «Она жива!» — закричала я, чувствуя, как по щекам потекли слезы. «Я не говорил, что твоя сестра погибла», — тихо ответил черный дракон. «Я просто сказал, что здесь, на этом острове и внутри сокровищницы, я не чувствую живой энергии». «Что, даже насекомых или птиц не чувствуешь?» Нахмурилась я. Именно, вздохнул дракон. И это очень странно, как будто. Кто-то зачистил здесь все живое. Ответил Орис, приложив ухо к стене. Даже птицы и рыб не чувствую вокруг острова. И что же делать? Растерянно спросила мужчин. Надо уходить. Мне нравится мне все это. Покачал головой Тины, и, резко схватив меня за руку, повел к выходу. Я не стала упираться и сама уже понимала, что мрая тут нет и, возможно, дракон просто узнал, что я тут была и решил спрятать сестру в другое укромное место, а здесь все разрушил. Вот только куда? Где я теперь буду искать сестру? Орис и Брирт последовали за нами. Мы вышли к Аэрофилту, сели в него, и стоило нам залететь, как остров мгновенно разрушился и погрузился в воду. Это и следовало ожидать. — ответил Орис, кружа над останками острова. «Какое-то особенное заклинание?» — спросила я. «Да», — кивнул Брирт. Лазурный дракон все уничтожил. «Как же я теперь найду мою сестру?» С горечью задала я вопрос в никуда. Драконы промолчали, а Орис полетел обратно. Я корила себя всевозможными и невозможными бранными словами. Почему я не утащила сестру с собой? Зачем оставила? Где я теперь буду искать? А что, если с ней что-то случилось? Ну нет, не должно было. Она ведь говорила, что лазурный дракон с нее пылинки сдувал. С ним она в безопасности. А вот если не с ним? Если ее забрал кто-то другой? «Эл, думаю», — сказал Тин, вырывая меня из мрачных мыслей. «Если на твоей сестре был ошейник, никто?» «Можно попробовать поискать ее по магическому фону», — договорил за него Бриерт. «Но нам нужно разрешение старейшин, чтобы получить доступ к Таниму», — сказал Орис. «Таним? Вспомнила я знакомое слово. Это тот самый мифический оракул, которого почитают все драконы?» «Он не мифический», — ответил Бриерт. «Он существует. Но обращаемся к нему крайне редко и только с разрешения старейшин». И что надо сделать, чтобы разрешили, чтобы они разрешили обратиться к вашему оракулу? Затаив дыхание, посмотрела я на мужчин. Те же в ответ задумчиво между собой переглянулись, но опять замолчали. Спустя пять минут я не выдержала Эй, я тоже хочу знать, это касается моей сестры. Постаралась я достучаться до мужчин. Мы попробуем договориться со старейшинами, ответил черный дракон за всех, а тебе придется подождать. «Без проблем», – покачала головой, – «лишь бы сестру найти». Через несколько часов Орис оставил меня на террасе возле своего особняка, и все три дракона улетели договариваться со своими старейшинами прямо на Эрофилте. «Мне же наказали ждать их внутри дома». Когда я вошла внутрь, знакомый дворецкий эльф уже был предупрежден, так как сразу же повел меня в комнату, который распорядился приготовить Орис. Закрыв за собой дверь, я привалилась к ней спиной, и, прикрыв глаза, чувствуя себя совершенно выжатой в эмоциональном плане. Одна надежда — это драконы. Возможно, они помогут мне найти Мраю. Очень на это надеюсь. Все же это выгодно прежде всего им. Это они хотят от меня избавиться, как от ненужной истинной пары. Мы же поклялись друг к другу. Я прошла вглубь комнаты и осмотрелась. Кажется, мне предоставили двухкомнатные апартаменты. Здесь была гостиная, чуть дальше спальня, а отдельно еще ванная комната. Но я не стала пользоваться благами цивилизации, а решила попробовать поговорить с родителями, вдруг они что-то знают. Через один из своих артефактов я вошла на межмировой виртуальный портал и оставила там сообщение для отца. В сообщении кратко рассказала о том, что нашла сестру, но опять потеряла. Вдруг у него тоже появились какие-то сведения о ней. К сожалению, ответ я смогу получить лишь только тогда, когда отец тоже выйдет на связь. Поэтому оставалось только ждать. От нечего делать зашла еще в одну сеть и заметила несколько сообщений от Руфуса. Странно, что это ему надо? Я же с ним попрощалась уже. Хотела уже открыть и почитать, но меня прервал стук в дверь. Оказалось, что это пришел дворецкий и принес мне мясо. Много, целых три больших стейка, плохо прожаренных и какую-то травующую к ним. Я не обратила внимания. Спасибо, вы мой герой. Преданно посмотрела я на эльфа и впервые увидела, как он смутился и поклонившись ушел. Дворецкий накрыл мне в моей гостиной, поэтому я уселась за столик и, позабыв обо всем на свете, начала с упоением кушать мясо. На этот раз я не стала вести себя как зверюга, а воспользовалась вилкой и ножом. В общем, посмаковала от души. Затем долго нежилась в ванной и только когда закончила, решила проверить, не ответил ли мне отец, но, к сожалению, он так мне и не написал, и неизвестно, когда напишет. Печально вздохнула, я прилегла на мягкую постель и не заметила, как уснула. Во сне опять видела Руфуса, он, он вновь пытался мне что-то сказать, проснулась я от громкого стука. Открыв глаза, заметила на пороге девушку, эльфийку. Она поклонилась мне и сказала, «Госпожа, я ваша временная горничная. Его высочество прислал мне помочь вам привести себя в порядок», — сказала эльфийка. «Чего?» — нахмурилась я. "Визажи что ли?» «Можно и так сказать?» — ответила она. «Нет». — покачала я головой. — На бал не собираюсь вроде. — Его высочество сказал, что сегодня вы поедете во дворец и... Оу — О, тут же подскочила я, вспомнив о том, что было вчера. — Вполне возможно, во дворце будет встреча с Оракулом. — Тогда мне нужна ваша помощь! — быстро закивала я. Эльфийка, улыбнувшись кончиками губ, хлопнула в ладони. И после ее хлопка ко мне в комнату вошло еще несколько эльфиек. И понеслась. Да, впервые ко мне в комнату салон красоты пожаловал. Обычно я к ним ездила. Стойко вытерпев все процедуры с кожей, волосами и черт зная, чем еще, меня наконец-то оставили в покое, перед этим сильно повысив мою самооценку своими ахами и вздохами. Странно, но девушки нарядили меня в красный брючный костюм. Миленькая, но все равно непривычно. Я больше черную одежду предпочитаю. Ну да ладно. Сейчас не до капризов, мало ли какие у них правила. Я умею быть паинькой, когда мне надо. Я спустилась вниз и заметила всех трех мужчин. Они сразу же повернули головы в мою сторону и посмотрели так горячо, что у меня все волоски встали на теле от возбуждения даже те, которые умудрились удалить. «Здрасте», — сказала я, проходя в столовую, старательно помня о том, что драконам я нафиг не сдалась и все их оскорбления в мою сторону. Первым опомнился Тин и, подскочив, отодвинул мне стул. «Спасибо». Скупо улыбнулась я. «Ты сегодня особенно выразительно. Тут же нашелся дракон. Я бы порадовалась такому комплименту, если бы не одно большое «но». Какого дракона? Нахмурившись, посмотрела на Тинириуса, который, мягко улыбаясь, сел слева. Стол был круглым. Брирт сел напротив, а Орис справа. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я. «Зачем ты мне комплименты делаешь?» Золотой дракон расширил глаза от удивления. «Это не комплимент. Это констатация факта», — сказала набиженно. «Э, я не понимаю, зачем?» Спросила я мужчину. «Может, потому что просто хочу?» Ответил он. «Не вижу в этом никакого смысла. Пожала я плечами. Не трать больше времени на подобные слова. Мы не друзья и не близкие. Ни тем, ни другим мы никогда не станем. Как только все закончится, я вас больше никогда не увижу. Поэтому давай обойдемся. Без этого, хорошо?» Золотой дракон озадаченно нахмурился. «Да что такого страшного я сказал? Я не понимаю». «Давайте завтракать. Времени в обрез». Прервал нассорис. «Расскажи, куда мы торопимся?» Спросила я дракона, переведя на него взгляд. «Мы поговорили со старейшинами, они не позволили нам встретиться с Оракулом. Встреча будет через час, поэтому стоит поторопиться». «Это радует!» Чуть не захлопала, я в ладоши. «Не радуйся так быстро!» Осадил меня Брирд. «Оракул?» «Оракул может отказаться помогать, поэтому стоит быть готовой ко всему». «Как это отказаться помогать?» Удивилась я. «Это же артефакт!» Все драконы шумом выдохнули. «Не вздумай!» «Не вздумай сказать, это Оракул, тогда он точно не захочет с тобой общаться!» Ответил за всех Тин. «Я ничего не понимаю», — пробормотала я. «Таним — это дракон?» «Нет», — покачал головой Бриерт. «Таним — это душа очень древнего, спящего дракона, заключённая в артефакт». «Ничего себе!» — только и смогла сказать я. «Да», — кивнул Бриерт. «Поэтому мы не знаем, захочет ли он вообще разговаривать с тобой». «А я при чем? Я думала, вы сами с ним будете разговаривать». «Нет». Покачал головой Орис. «Сестра твоя, значит, и просить тебе». «Понятно», — выдохнула я. Быстро прожевав какую-то кашу, я запила ее сладким напитком. Я была готова к поездке. Полетели мы опять все втроем на аэрофилте Ориса. На этот раз я запретила открывать ему верх у летательного аппарата, потому что не хотелось бы рисковать своей прической. Мало ли, вдруг этому Таниму не понравится моя прическа. Дворец красных драконов был похож на воздушное пирожное, что внутри, что снаружи, еще и белого цвета. Эльфов в нем было больше, чем драконов. Мы шли по коридорам очень быстро, драконы окружили меня с трех сторон, Бриард шел за моей спиной, а Тин с Орисом по бокам. Ощущение было такое, будто они пытаются меня прикрыть от посторонних глаз». Что, неужели так сильно стесняются? Их воли, они бы и спереди меня прикрывали. На душе стало гадко. Но я постаралась выкинуть плохие мысли из головы. Моя задача – это узнать о том, где сейчас сестра находится. А драконы, надеясь, что этот ритуал вырвет их из моей души. Наконец-то мы дошли до каких-то важных дверей, судя по их высоте и количеству стражей в виде драконов, стоящих рядом. А их тут было целых девять штук, и все разного цвета. В смысле, разного вида. Я заинтересованно рассматривала других драконов, и они с любопытством смотрели на меня, пока Ори что-то говорил и главному. К этим драконам я вообще ничего не испытывала. Да и раньше я других драконов видела, и мне было на них плевать, никакого томления или жара внизу живота. Интересно, а почему же тогда на принцев сработало? Спустя несколько мгновений перед глазами появился Брирт. Он недовольно смотрел мне в глаза, Тин тоже шагнул к черному дракону, уже полностью перекрыв мне обзор на охрану. «Что? Неужели опять стесняются?» Я с вызовом посмотрела на драконов, Бриерт резко подался вперед и, наклонившись, прошипел мне прямо в лицо. «Что? Неужели этих драконов собралась соблазнять? Тебе нас мало?» «Что?» В шоке уставилась я на мужчину. Совсем ополоумел. «Я дядя, что она ничего не поняла». Мешался золотой дракон. Мы видели, как ты пялишься?» «У меня даже рот приоткрылся, потому что я просто не представляла, как и что ответить этим ненормальным на их обвинения. Знаете что?» Процедил я. Идите вы оба в обувь. Так, ласка. Не дал мне договорить Орис, который подошел к нам и очень выразительно посмотрел на своих друзей. Сейчас поедешь к Оракулу одна. Почему это одна? Хмуро спросила я мужчину. Потому что разрешение выдано только для себя одной. На страже не пропустят. Вы разве не правители? Прикажите и все. Неуверенно пробормотала я. Почему-то идти одной к этому Оракулу ну совершенно не хотелось. Вдруг я что-то не так сделаю. «Нет, эти драконы напрямую подчиняются только совету старейшины. Если они получили определенный приказ, то будут выполнять его, даже ценой своей жизни». Я закатила глаза в потолок. «О, как же все сложно-то, а!» «Ласка, пожалуйста». Серьезно посмотрел на меня Орис. «Я очень тебя прошу, будь вежливой и крайне осторожна. У нас в истории были случаи, когда Оракул настолько злился, что на месте мог испепелить просителя». «Ничего себе!» «Икнула я, это что ж такое, у него попросили?» «Мы не знаем, никто не знает». «Развел руки в стороны красный дракон». Обычно проситель входит один, и сам оракул активирует магический полог и визуальный полог. Как бы мы ни хотели увидеть или подслушать, для нас будет сплошная пелена. И тогда увидели лишь кучку пепла. Но такое случается очень редко. «Да, нервно хмыкнула я. То есть у меня есть шанс оттуда не вернуться?» «Это очень маленький шанс, поэтому веди себя крайне вежливо с артефактом, ладно? Обещаешь?» «Пытливо заглянул мне в глаза красный дракон». «Но ведь вам же всем будет лучше, если я погибну!» Ухмыльнулась я и, обойдя замершего дракона, подошла к большим дверям, которые распахнули передо мной драконы. Я подмигнула самому симпатичному и прошла внутрь. Настроение было боевым. Я вошла в место, похожее на обычную пещеру, выдолбленную в скале. Учитывая, что мы спускались куда-то вниз, то вполне возможно, что это и есть настоящая пещера. Посреди пещеры находилась каменная кладка, сильно напоминающая гнездо, а посреди этой кладки стояло большое белое яйцо, где-то метр в высоту не меньше. Осмотрев всю пещеру, я поняла, что кроме этого яйца в ней ничего больше не было. Подойдя ближе к яйцу, я громко гаркнула. «Здравствуйте, оракул!» Но в ответ услышала лишь тишину. Даже собственного эха не было. Наверное, активировался тот самый полок, о котором говорил Орис. Подождав пару минут, я опять гаркнула еще громче, но мне вновь никто так и не ответил. Какое-то время я еще оглядывалась и ждала, что со мной кто-то заговорит, но ничего этого не произошло. Я подумала, что, может быть, надо положить руку на это самое яйцо, и, приблизившись вплотную, положила свою ладони и громко заорала «Здравствуйте, Оракул!». В ответ меня резко отбросило в сторону, и я, не успев сгруппироваться, больно ударилась копчиком. «Сумасшедшая девка!» Недовольно высказался старческий голос у меня в голове. «Совсем опалоумела?» «Ой!» Вжала я голову в плечи. «Дедушка, только, пожалуйста, не убивайте! Я не специально думала, что вы меня так лучше услышите!» «Да я понял, что не специально!» Ответил голос в моей голове. «Если бы специально, то от тебя бы мокрого места не осталось!» «Простите!» Проблеяла я, сделав виноватое лицо, а сама попятилась медленно назад, перебирая ногами и руками. «Прощаю!» Хмыкнул голос. Да не боись, не трогай, что хотела. Ой, же можно, да? Я поднялась с пола и посмотрел вокруг. А вы где? Какая разница? Опять огрызнулся голос. Ну, вы хотя бы оракул? осторожно, поинтересовалась я. А кто же еще? удивленно спросил голос. Я думала, вы из яйца будете говорить, протянула я, а не внутри моей головы. И чем бы я, по-твоему, говорила из яйца? хмыкнул голос. «Мое тело давным-давно окаменело. Если бы не мои ментальные особенности, то я бы и в твоей голове не мог говорить». «О, вы менталист!» уважительно протянула я. «Я думала, что их не существует, что это миф». «Один я остался!» недовольно пробурчал голос. «Если бы не окаменел в яйце своем, то тоже бы вымер». «Так вы что же?» в шоке уставилась я на яйцо. «Вы там умерли еще младенцем, получается?» Ого, получается, но ты явно не об этом пришла со мной поговорить, так что давай, выкладывай свою просьбу и уматывай. «Я и вашу историю послушал бы, мне интересно», — ответила я, ощутив странный порыв. «Врёшь?» — спросил голос. «Вы же менталист, можете проверить, вру я или нет?» Внутри головы мгновенно что-то закопошилось, будто насекомые залезы. Стало страшно и одновременно смешно. «Да вижу, что не врёшь», — ответил голос. «Охочая ты до знаний!» «А то ж, усмехнулась я. «Ну, если интересно, то слушай. Расскажу кратко». «О, а можно я тогда присяду?» Спросил я голос, понимая, что еще немного, и просто я упаду от внезапно накатившей слабости. «Садись». Разрешил мне, и я уселась прямо на пол, облокотившись об один из камней, из которого состояло гнездо. «Короче, дело было так».